2. Незадолго до 10 часов я уже стоял перед аптекой Хэммонда на площади Старого рынка с небольшим чемоданчиком в руках, дожидаясь автобуса на Инсмут. Ко времени прибытия автобуса площадь заметно опустела, праздный лют разошелся кто куда. Часть осела в кафе «Идеальный лэнч», расположенном как раз напротив аптеки. Да, кассир явно не преувеличил неприязни местного населения к Инсмуту и его обитателям. Послышалось тарахтение, и на Стейт-стрит выехал небольшой старенький автобус грязно-серого цвета. Развернувшись, он подкатил к тротуару и остановился неподалеку от меня. Еще не рассмотрев автобус хорошенько, я уже знал, что это именно тот, который мне нужен. И действительно. Табличка с полустертыми названиями «Arkham Innsmouth Newburyport» подтвердила мою догадку. В автобусе сидели только три пассажира – все молодые, смуглолицы и весьма неопрятные мужчины угрюмого вида. Когда водитель открыл дверцы, они неуклюже вывалились на улицу и стали молча слоняться по стейт стрит с теми же угрюмыми лицами. Шофер тоже вышел и направился в аптеку. Это наверняка был Джо Сарджент, о котором упоминал кассир. Не успел я еще толком его рассмотреть, как меня окатила волна бог весть откуда взявшегося отвращения. Неудивительно, подумалось мне, что местные жители избегают ездить на автобусе, который водит такой субъект, или посещать город, где живут подобные ему люди. Когда шофер вышел из аптеки, я стал буквально пожирать его глазами, пытаясь определить причину своей антипатии. К автобусу шел худощавый сутулый мужчина меньше шести футов ростом, в потертом синем костюме и выцветшей шапочке для гольфа. По туповатому, лишенному выражения лицу ему можно было дать лет 35, хотя сзади он казался старше. По-видимому, из-за глубоко залегших складок на шее. Голова его была сильно вытянута, а водянистые глаза настолько выпучены, что меня взяло сомнение, могут ли они вообще закрываться. Нос был приплюснут, маленькие уши выглядели недоразвитыми. Над толстой верхней губой и напористой коже щек практически не было никакой растительности если не считать нескольких рыжеватых волосков, кудрявившихся на значительном расстоянии друг от друга. Сама кожа выглядела бугристой и шелушилась, как бывает при некоторых кожных заболеваниях. На крупных кистях вздувались вены непривычного серовато-голубого цвета. По сравнению с кистями пальцы казались на редкость короткими и как бы ввинченными в ладонь. Он шел к автобусу, странно подволакивая ноги, и я успел заметить непропорционально громадные ступни. Удивительно, как он умудрялся подбирать себе обувь. Во всем его облике ощущалась неряшливость и нечистоплотность, и это еще больше отвращало меня. Шофер явно либо подрабатывал на разделке рыбы, либо жил неподалеку от этого места. Слишком уж специфический запах исходил от него. Относительно его происхождения, трудно было сказать что-либо определенное. Я понимал, почему в нем могли видеть иноземца, но не находил признаков ни азиатских народов, ни полинезийских, ни левантийских, ни негроидных. На мой взгляд, тут речь шла скорее о рождении, нежели о примесе иной крови. Мне стало не по себе. Когда я увидел, что кроме меня никто в автобус садиться не собирается. Ехать одному с этим водителем не хотелось. Но когда наступило время отправляться, я победил свои сомнения. И, войдя вслед за шофером, протянул ему доллар и пробормотал только одно слово — «Инсмут». Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказав дал 40 центов сдачи. Я сел подальше от него, но на той же стороне, чтобы во время поездки любоваться морем. Наконец старая развалина рывком тронулась с места и загремела по Стейт-стрит мимо старинных кирпичных зданий, оставляя за собой клубы дыма. Наблюдая из своего окна за прохожими, я ощущал их желание не видеть автобус, поскорее отвернуться, или, по крайней мере, сделать вид, что они не замечают его. Мы свернули налево и очутились на Хай-стрит. Здесь дорога стала ровнее. Медленно проехав мимо величественных старых особняков, возведенных в первые годы республики, и еще более древних домов колонистов, автобус миновал улицы Лоуэр-Грин и Паркер-Ривер и выехал на бескрайний простор побережья. День стоял теплый и солнечный, однако песчаные дали, поросшие низким кустарником и осокой, становились все безлюднее. Из окон была хорошо видна синяя кромка воды и песчаная линия Плам-Айленда. После того, как мы свернули с основной магистрали на Рауле и Инсмут, дорога приблизилась к самому морю. Местность по-прежнему оставалась необитаемой, а по ужасному состоянию дороги я заключил, что любой транспорт здесь явление редкое. Невысокие ветки и столбы несли только два телефонных провода. Нам частенько приходилось проезжать по деревянным, грубо сколоченным мостам, переброшенным через глубоко врезавшиеся в берег узкие излучины, которые наполнялись водой только во время прилива. Такая природная особенность тоже во многом способствовала изоляции района. Иногда среди этой песчаной пустыни попадались гнилые пни и осыпающиеся фундаменты домов. А ведь некогда здесь был плодородный и густонаселенный край. Перемены совпали, если верить хранившимся в библиотеке документам, с эпидемией 1846 года и в народе связывались воедино. Считалось, что обе беды не спосланы свыше. В действительности дело обстояло значительно проще. Наступление песков вызвало необдуманная вырубка леса на побережье. Но вот и Плам-Айленд скрылся из виду. Теперь перед нами ширился только безграничный простор Атлантического океана. Узкая дорога пошла резко вверх. Глядя на пустынный гребень горы, Туда, где изрытая глубокими колеями дорога сливалась с небом, я вдруг испытал неизъяснимое беспокойство. Казалось, что автобус, дойдя до вершины, расстанется с нашей грешной землей и сольется с таинственными сферами небес. В запахе моря ощущалась новая, неприятная примесь, а напряженная, согнутая спина водителя и его узкая голова — Казалось, излучали ненависть. Теперь я видел, что волосы не росли у него не только на бороде, но и на затылке, если не считать нескольких жиденьких завитков на сероватой морщинистой коже. Мы въехали на гребень. Перед нами раскинулась долина, где Мэн Юксет прокладывала себе путь к северу от длинной цепи скал, самой величественной из которых казалось Кингспортхед. И, извиваясь, текла кейп н В туманной дымке я с трудом различал контуру гигантской скалы, увенчанной, как короной, необычной старинной постройкой, о которой ходило множество легенд. Но сейчас не она приковала мое внимание. Я с любопытством разглядывал раскинувшееся в долине селение, понимая, что наконец-то вижу, обросший слухами, Загадочный инсмут. Город выглядел довольно крупным и плотно застроенным, но сразу бросалось в глаза, что жизнь в нем еле теплится. Редко из какой трубы вился дымок, а три возвышавшихся над крышами собора, шпили которых были хорошо видны на фоне голубых далей, поражали своей неухоженностью. Свинца одного полностью осыпалась штукатурка, а у двух других на том месте где полагалось быть городским часам зияли дыры у большинства домов кровли провисли фронтоны были по всей видимости источены червями а когда мы спустились пониже я обратил внимание что многие крыши просто обвалились однако сверху выделялось и несколько монументальных особняков в стиле короля георга с шатровым покрытием и лестницами с перильцами которые еще зовут Утехой в довушке. Эти дома отстояли дальше прочих от побережья, и два-три из них были в довольно неплохом состоянии. Вдалеке виднелись проржавевшие и заросшие травой рельсы бывшей железной дороги, вдоль которой тянулся ряд покосившихся телеграфных столбов без проводов, и различались колеи заброшенных проселочных дорог, ведущих в Раули и Инсвич. У самого берега разруха ощущалась сильнее, но и там я разглядел хорошо сохранившееся кирпичное здание под белой крышей, похожее на небольшую фабрику. Занесенную песком гавань окружал волнорез, у которого сидело несколько рыбаков. По обвалившемуся фундаменту можно было догадаться, что на одном конце его когда-то стоял маяк. С годами ветер нанес в гавань песчаные холмы. На них я различил несколько ветхих хибарок, замшелые плоскодонки и разбросанные верши для омаров. Самым глубоководным местом здесь казалась та часть реки, где стояла фабрика. Затем река поворачивала на юг и впадала в океан сразу за волнорезом. То тут, то там из песка выступали гниющие остатки верфи, а по мере продвижения на юг свалка отбросов все нарастала несмотря на прилив далеко в море виднелась длинная темная линия слегка приподнятая над водой глядя на нее я почувствовал некую скрытую угрозу и понял что это по видимому и есть риф дьявола но по мере того как я всматривался в далекий риф к первоначальному неприятному чувству присоединилось какое то неясное влечение меня словно манило туда. И эта вот тяга испугала меня, как ни странно, гораздо больше. На дороге мы никого не встретили. Но вблизи города я увидел несколько брошенных ферм, в той или иной степени тронутых обветшанием. Затем показались нежилые по виду дома. Окна заткнуты тряпками. Рядом в захламленных двориках обломки раковин и тухлая рыба. Пару раз нам повстречались люди, которые вяло копались у себя в неухоженных садах или собирали моллюсков на пропахшем рыбой пляже, а также ребятишки с обезьяньими мордашками, играющие на заросших сорняками ступеньках. Вид людей подействовал на меня даже более удручающе, чем состояние их жилищ. В лицах и пластике было что-то отталкивающее. Я пробовал было доискаться до причин отвращения, но безрезультатно. На мгновение мне показалось, что их внешность вызывает в моей памяти виденные ранее и позабытые иллюстрации, которые я рассматривал в моменты тревоги или грусти, но вскоре я отмел это предположение. Автобус спускался все ниже, и можно было уже уловить движение отдельных струй водопада, который сверху казался неподвижной светлой лентой. А покосившиеся, давно не крашенные дома теперь плотно выстраивались на нашем пути двумя рядами, что выглядело уже по-городскому. Поле обозрения все более сужалось. Я видел только улицу, по которой мы ехали, и по отдельным признакам угадывал, где в прошлом проходила мощеная булыжником мостовая, а где клинкерный тротуар. В домах явно никто не жил. Иногда между отдельными строениями зияла пустота, и только по остову печи и завалившемуся входу в погреб было ясно, что когда-то здесь стоял жилой дом. Над всей этой разрухой висел стойкий и мерзкий запах рыбы. Скоро начали попадаться перекрестки и боковые улочки. Те, что вели налево, Неизбежно упирались в замусоренный и нищий прибрежный район. Те же, что шли вправо, сохраняли какое-то подобие былой респектабельности. На улицах по-прежнему было пустынно, но теперь стали появляться отдельные признаки обжитого жилья: занавески на окнах, да кое-где обшарпанный автомобиль, припаркованный у обочины. Тротуары здесь уже не сливались с мостовыми. А деревянные и кирпичные дома, хоть и построенные где-то на заре XIX века, выглядели вполне прилично. При виде этого нетронутого островка прошлого я, будучи страстным поклонником старины, почти перестал замечать отвратительный запах и утратил чувство неведомой опасности. Но до конца пути мне пришлось еще раз испытать довольно сильные и неприятные ощущения. Автобус выехал на площадь, откуда расходилось в разные стороны несколько улиц. В центре ее пробивалась сквозь грязь зелень жалкого газончика. По двум сторонам возвышались церкви. Но мое внимание привлек дом с колоннами, расположенный на правой стороне площади. Краска на этом когда-то белом здании потемнела и облупилась, а надпись над входом, Настолько выцвело, что с трудом можно было разобрать слова «тайный союз догона». Видимо, этот дом и был прежде масонским обществом, а ныне стал приютом приверженцев дикого первобытного культа. Пока я силился разобрать слова на фронтоне, начали бить часы. Я обернулся. Звук шел из церкви, построенной значительно позже всех остальных зданий. Бросались в глаза низкий купол, грубое подражание английской готики, непропорционально высокое основание и ложные окна. Хотя самих часов я не увидел, но и так догадался, что пробило одиннадцать. И вдруг сердце мне неожиданно сжал такой необузданный и необъяснимый страх, что в миг улетучились все мысли, в том числе и о времени. Дверь церкви распахнулась, обнажив зияющую черную пустоту. А потом я увидел, как кто-то движется в этом черном прямоугольнике, и это видение мгновенно породило в моем сознании ощущение кошмара, тем более мучительного, что для него не было никаких оснований. По церкви ходил человек, первый, если не считать водителя, увиденный мною в центральной части города. И будь я в нормальном состоянии, то вряд ли испугался бы. Мне тут же стало ясно, что это, конечно, пастор. Союз Дагона изменил церковный ритуал в городе, а вместе с ним и облачение священников. Возможно, неосознанный мой ужас был вызван высокой тиарой на голове пастора, точной копией той, что вчера вечером показывала мне мисс Тилтон. Должно быть, именно это сходство роковым образом подействовало на мое воображение и наделило зловещими чертами неразличимое в темноте лицо и неясную фигуру. Поразмыслив, я пришел к выводу, что другой причины внезапного и острого пробуждения моей псевдопамяти о зле просто не могло существовать. Таинственный культ вызвал к жизни появление своеобразных головных уборов. Ну и что? Первая тиара, возможно, попала к жителям города случайно, скажем, из склада. Теперь на нашем пути изредка попадались уродливые молодые люди, поодиночке или молчаливыми группами по 2-3 человека. Кое-где на нижних этажах осыпающихся домов Мелькали закопченные вывески магазинов, а пару раз мы встретили грузовик. Шум водопада все приближался. Наконец я разглядел впереди высокий берег реки. Через нее пролегал широкий мост с железными поручнями, откуда открывался прекрасный вид. Пока мы, дребезжа, переезжали через мост, я успел обозреть окрестности и заметил на крутом, утопающем в зелени берегу и на самом склоне несколько фабричных зданий. Внизу бушевал могучий поток. Со скалы низвергались две мощные струи и, объединяясь, падали дальше на следующую ступень. Стоял оглушительный гул. Миновав реку, мы вскоре въехали на полукруглую площадь и подкатили к высокому дому с куполообразной крышей. На выцветших желтоватых стенах я увидел вывеску с наполовину стертыми буквами, гласившую, что передо мной гостиница Джиллман Хаус. Мне не терпелось покинуть автобус, и я поспешил побыстрее внести свой чемодан в обшарпанный гостиничный холл. Там никого не было, кроме пожилого мужчины. И хотя он отличался обликом от типичного инсмутса, я все же не рискнул задать ему те вопросы, которые вертелись у меня на языке. Слишком уж мрачные слухи ходили об этой гостинице. Сдав багаж на хранение, я снова вышел на площадь, которую автобус уже успел покинуть, и внимательно огляделся. С одной стороны площадь ограничивалась набережной, от которой полукругом расходились дома со остроконечными крышами, построенные в начале XIX века. Их разделяли улочки, идущие на юг, юго-восток и юго-запад. Уличных фонарей почти не было, да и в немногих уцелевших, как я заметил, лампы были разбиты. И хотя ожидалось полнолуние, я порадовался про себя, что уеду отсюда до наступления темноты. Дома на площади были в хорошем состоянии. В некоторых из них размещались магазины. Я насчитал около дюжины. Среди них выделялась Бакалея из сети национальной торговли. С ней соседствовали аптека и рыбный магазинчик. Неподалеку приютился унылого вида ресторан. А ближе к реке, у восточной границы площади, находилась контора единственного городского предприятия, а именно фабрики Марша. Неподалеку слонялось около десятка человек. 4-5 легковых и грузовых машин застыли в разных частях площади. Так выглядел центр Инсмута. Далеко на востоке виднелась размытая синева гавани. Эту синь прорезали шпили трех некогда прекрасных соборов конца XIX – начала XX века. На противоположном берегу реки можно было различить здания под белой крышей, которые я принял за фабрику марша. Нужные мне справки я решил навести в Бакалее. По моим представлениям, продавцы там не могли быть из местных жителей. Войдя в магазин, я увидел за прилавком юношу лет 17 и, разговорившись с ним, с радостью убедился, что он смышлен, контактен и счастлив возможностью с кем-нибудь перемолвиться словом. Вскоре выяснилось, что город ему отвратителен, особенно его угрюмые обитатели и невыносимый запах тухлой рыбы. Встреча с посторонним человеком развязала ему язык. Он был родом из Аркхема. Здесь же жил и столовался у уроженцев Инсвича. И как только представлялась возможность, уезжал домой. Родителям не нравилось, что сын служит в Инсмуте. Но сюда его направила компания национальной торговли. А он, дорожа службой, не посмел отказаться. По его словам, в Инсмуте нет ни библиотеки, ни торговой палаты, но кое-что посмотреть все-таки стоит. Улица, по которой я приехал, именуется Федеральной. К западу от нее пролегают Броуд-стрит, улицы Вашингтона, Лафайета и Адамса. Лучшие кварталы, где стоят дома бывших хозяев города. К востоку идут улицы, где обитает беднота. Эти трущобы тянутся к побережью. А замеченные мною старые, давно заброшенные соборы высятся на Мейн-стрит. Однако ходить по тем местам следует с превеликой осторожностью, особенно к северу от реки. Люди там отличаются враждебностью и подозрительностью. Кое-кто из любопытных даже сгинул в той стороне. По словам паренька, некоторые места в городе слывут запретной зоной для приезжих. Он, в частности, не советовал мне слоняться в районе фабрики Марша, здания с колоннами на Нью-Чордж-Грин-Стрит, где располагается тайный союз Дагона, а также неподалеку от действующих церквей. Службы в этих храмах отличаются крайним своеобразием даже по части церковных облачений. Недаром благочестивые святые отцы не признают нового учения, почитая его за ересь. Да так оно и есть, ибо в таинственных верованиях инсмутцев содержатся намеки на некоторые удивительные превращения, в результате которых бессмертие якобы может быть достигнуто при жизни. Относительно молодежи юноша сказал, что она просто не знает, куда себя деть. Молодые люди также сторонятся чужих, как и старшие, и живут, похожи как звери в норах, лишь изредка появляясь на улицах. Трудно представить себе, что они делают в свободное от рыбной ловли в Риме. Впрочем, если судить по изрядному количеству незаконно приобретаемого алкоголя, который они регулярно потребляют, возможно, в дневные часы они отходят от тяжелого похмелья. Этих угрюмых молодцов объединяет своеобразное чувство товарищества. Кажется, они единодушно презирают этот мир, словно знают другой, несравненно лучший. Выглядят они приотвратительно. Особенно безобразные выпуклые, никогда не мигающие глаза, которые никто не видел закрытыми. Да и голос у них звучит мерзко. Так и хочется заткнуть уши, когда они распевают вечерами в церквах, особенно в дни праздников или религиозных бдений которые устраиваются дважды в год, 30 апреля и 31 октября. Инсмутцы очень любят воду и много плавают в реке и в заливе. Особой популярностью пользуются соревнования по плаванию к рифу дьявола. Останови на улице любого и предложи участвовать в таком заплыве. Можешь не сомневаться, что тот согласится и с честью выдержит нелегкое испытание. Впрочем, ничего удивительного, ведь на улице встречается в основном молодежь, ну а те, что постарше, выглядят так, словно они больны. Исключения бывают только среди тех, кого нельзя назвать типичными инсмудцами, вроде клерка в гостинице. Никто не знает, какие биологические изменения сопутствуют старению местных жителей. И не являются ли типичные для Инсмутса черты внешности признаками неизвестной и незаметно подкрадывающейся болезни, которая с годами набирает силу? С приходом зрелости эта неведомая науки болезнь вызывает в их организме значительные изменения, затрагивающие даже костные ткани. Форма черепа и та становится иной. Впрочем, обо всех признаках болезни, как справедливо заметил юноша, судить трудно. Местные жители не вступают ни в какие отношения с приезжими, даже если те годами живут в Инсмуте. Юноша не сомневался, что самых безобразных городские власти где-то прячут. Время от времени люди слышат какие-то странные звуки. По общему мнению, ветхие хибары в северной части реки Соединены между собой подземными туннелями. Возможно, там-то и скрываются эти уроды. На мой вопрос, есть ли в местных жителях примесь чужой крови, юноша ничего не смог ответить. Точно известно лишь одно. Когда в город наезжают государственные служащие и другие посланцы из внешнего мира, инсмутцы делают все, чтобы скрыть от них отталкивающие стороны своей жизни. «Самое бесполезное занятие, — сказал юноша, — задавать местным жителям вопросы. На них отвечает только один человек, не похожий на прочих инсмутсов старик, живущий в северной части города, в Богадельне. Он весь день шатается по улицам, чаще всего в районе пожарного депо. Этого седовласого старика 96 лет от роду зовут Зедок Аллен. Он немного не в себе». И давно носит титул городского пьянчужки. Странный, диковатого вида старик все время оглядывается, словно чего-то боясь. И на трезвую голову никогда не вступает в разговор с посторонними. Однако ему бывает не в маготу отказаться от рюмочки другой спиртного, после чего язык у него тут же развязывается, и тогда можно услышать диковинные вещи. Но и от старика правды не узнаешь. Все его истории – порождение больной фантазии, безумный бред, полный неясных намеков на немыслимые ужасы и чудеса. Никто не верит ему, но горожанам все же не нравится, когда он пьет и болтает с приезжими. Открыто приставать к нему с вопросами небезопасно. Но, очевидно, именно его рассказы породили фантастические легенды о здешних несуразностях. Кое-кто из приезжих живших здесь по роду службы некоторое время, рассказывал о каких-то будто бы виденных ими кошмарах. Впрочем, имея все время перед глазами уродливых горожан и слушая рассказы старого Зедака, не мудрено спясить. Теперь гости города никогда не выходят поздно вечером из дома. Считается, что это тоже опасно. Да и улицы почти не освещаются. Говоря о занятиях местного населения, юноша упомянул, что рыба у здешних берегов просто кишмя кишит, но этим не умеют пользоваться. Цены на улов падают, а конкуренция растет. Так что самым надежным делом в городе является работа на золотообрабатывающей фабрике, контора которой находится рядом, на площади, в нескольких шагах отсюда. Старика Марша никто давно не видел, но иногда он проезжает мимо к себе на фабрику, в машине с зашторенными окнами. О внешности Марша ходят разные слухи. Когда-то он был большим щеголем. Говорят, что и теперь по-прежнему носят элегантные костюмы с узкими брюками, которые с трудом подгоняют по его обезображенной фигуре. Еще недавно его сыновья принимали клиентов в конторе, Но теперь их что-то тоже не видно. По последним сведениям, делами занялось младшее поколение. Сыновья же и дочери Марша стали как-то странно выглядеть, особенно те, что постарше. По слухам, их здоровье сильно пошатнулось. Одна из дочерей Марша, уродливая, похожая на жабу женщина, носит причудливые драгоценности – выполненная, как я понял, в той же экзотической манере, что и Тиара. Юноша видел Тиару несколько раз и слышал, что ее нашли в каком-то кладе, то ли пиратов, то ли самого нечистого. Местные священники или пасторы, кто знает, как их величают, тоже носят такой убор с таинственным орнаментом. Да только посмотреть на это убранство редко удается». Похожие драгоценности, по слухам, водятся еще кое у кого в Инсмуте, но сам юноша их не видел. Марши и еще три семьи местной знати, Уайты, Джилмины и Эллиоты, держатся особняком. Живут они в просторных домах на Вашингтон-стрит и, как поговаривают, укрывают там тех своих родственников, чей облик стал непереносим для окружающих. К слову сказать, Город почитает этих родственников покойными. Юноша предупредил меня, что на многих улицах отсутствуют таблички с названиями и по собственной инициативе начертил примитивный, но вполне пригодный для использования план центральной части города. Едва взглянув на план, я понял, что он будет для меня большой подмогой и, горячо поблагодарив своего наставника, сунул листок в карман. Отнесясь с опаской к грязному заведению, именуемому здесь рестораном, я тут же в магазине купил себе на лэнч сырных крикеров и имбирных вафель. Пожалуй, надо будет обойти все главные улицы города, побеседовать с теми прохожими, у которых нет типично инсмутского облика, а в 8 вечера сесть на автобус, отправляющийся в Аркхем. Я уже понял, что Инсмут – представляет собой законченный пример глубокого социального рождения, но, не будучи социологом, положил для себя ограничиться осмотром архитектурных достопримечательностей. Для начала я принялся систематически одну за другой прочесывать узкие запущенные городские улицы. Пересек мост и направился в сторону ракочущего водопада, подойдя довольно близко к фабрике марша. Удивляло отсутствие обычного для таких мест индустриального шума. Фабричное здание стояло на крутом берегу реки неподалеку от моста и той площади, к которой сходились улицы, и которую я принял за изначальный центр города, впоследствии, после революции, переместившись на городскую площадь. Переправившись мостом через ущелье в район Мейн-стрит, Я оказался в таких трущобах, что мне стало не по себе. На голубом небе проступали угловатые очертания прилепившихся друг к другу кособоких крыш. Над ними высился полуразрушенный старинный собор. Креста на шпиле не было. Лишь немногие дома на Мейн-стрит выглядели обитаемыми. Большинство же пустовало. По обеим сторонам улицы с незаасфальтированными пешеходными дорожками тянулся длинный ряд покинутых хибар с осевшим фундаментом, кренившихся к земле под самыми немыслимыми углами. Вместо окон зияли черные пустые дыры. Все это навевало такую жуть, что требовалось изрядное мужество, чтобы пройти по улице к порту. Ведь если вместо одного покинутого жилища видишь целое покинутое селение, страх возрастает даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Ни одна самая пессимистичная концепция не может пробудить в душе такого первозданного страха и панического неприятия, как вид бесконечных, вызывающих мысли о смерти молчаливых улиц. Что может быть мрачнее пустующих просторов темных жилищ, отданных во власть паутины, воспоминаний и торжествующих червей-древоточцев? Фиш-стрит с ее более пристойными зданиями из кирпича и камня выглядела пореспектабельней, но и она пустовала. Уотер-стрит могла бы считаться ее двойником, если бы не провалы в тех местах, где раньше были доки, а теперь виднелось море. До сих пор я не встретил ни одного живого существа, если не читать нескольких рыбаков, бродивших в отдалении по берегу океана, и не услышал ни единого звука, кроме шума волн, доносившегося из гавани до водопада. Все это, вместе взятое, так взвинтило мои нервы, что я, еще когда вступил на шаткий мост Уотер-стрит, стал поминутно оглядываться. В соответствии с планом, мост на Фиш-стрит действительно оказался разрушенным. На северных берегах реки кое-где были заметны следы человеческого существования. На Уотер-стрит шла активная расфасовка рыбы. Из труб тянулся дымок. Дыры в крышах были на скорую руку заделаны. Не весть откуда доносились странные звуки, а изредка на мрачных улочках и немощенных дорожках появлялись и тут же исчезали неуклюжие фигуры. На меня это подействовало даже более угнетающе, чем полное безлюдье южного района. Люди здесь выглядели еще уродливее, чем в центре. Вид их вызывал у меня фантастические ассоциации с неким неведомым злом, но докопаться до истоков этих ассоциаций мне не удавалось. Примесь чужеродной крови ощущалась в жителях прибрежного района сильнее, если только своеобразие их облика объяснялось смешением рас, а не таинственной болезнью. Если же это все-таки была болезнь, то здесь встречались, несомненно, самые запущенные случаи. Меня беспокоил также источник раздававшихся время от времени неясных звуков. Они доносились не из заселенных домов, а чаще и громче всего слышались в глубине наглухо заколоченных лачуг. То это был шорох, то хруст, а то и совсем необъяснимые звуки. Вроде хрипов. И я с тяжелым сердцем вспомнил слова юного продавца о тайных убежищах. Неожиданно мне пришло в голову, что я не представляю себе, как звучат голоса горожан. Ведь за все время я ни разу не слышал их речи. И тут же подумалось, что и не хотел бы услышать. Ненадолго задержавшись на Мейн-стрит и Чорч-стрит, чтобы взглянуть на две прекрасные, но обветшавшие церкви, я заторопился прочь из отвратительного района трущоб. Было бы логично отправиться теперь на Нью-Чордж-Грин-стрит, но мне притила даже сама мысль оказаться рядом с церковью, где я видел чем-то испугавшего меня священника в таинственной тиаре. Да и юноша советовал держаться подальше от церквей, возле которых Так же, как и возле здания Тайного Союза Дагона, присутствие чужаков не поощрялось. Я продолжал идти на север параллельно Мейн-стрит, но дойдя до Мартин-Стрит, повернул в сторону реки, пересек Федеральную улицу, стараясь держаться на почтительном расстоянии от действующей церкви, и начал осмотр Фешенебельного района: Броуд-Стрит, Вашингтон-Стрит, Лафайет-Стрит и Адамс-стрит. Хотя благородные старые улицы находились в полном запустении, они все же, укрывшись под сенью вековых вязов, сумели сохранить некоторое благообразие. Один за другим я рассматривал обветшалые и в большинстве своем забитые особняки, утопающие в тенистых запущенных садах. Только один-два дома на каждой улице выглядели обитаемыми. На Вашингтон-стрит четыре или даже пять особняков подряд, вместе с окружавшими их садами и лужайками, были в отличном состоянии. Я решил, что самый великолепный из них, с террасными цветниками, идущими вплоть до Лафайет-стрит, принадлежит старому маршу, немощному хозяину фабрики. Улицы были пустынны, ни одной живой души. «Странно», — подумалось мне. Куда могли подеваться все собаки и кошки? И еще один вопрос не давал мне покоя. Почему даже в самых пристойных домах так тщательно закрываются окна верхних этажей и мансард? В этом безмолвном городе, где, казалось, безраздельно властвуют отчуждение и смерть, отовсюду веяло тайной и скрытой опасностью. Мне все время чудилось что из-за каждого куста за мной жадно следят непроницаемые, никогда не закрывающиеся глаза. Я поежился, когда слева от меня часы на башне хрипло пробили три. Слишком уж врезалась в память мне церковь с низким куполом, откуда донесся такой же бой. Идя по Вашингтон-стрит в направлении реки, я вскоре попал еще в одну — вернее, бывшую некогда таковой, промышленно-торговую зону. Прямо передо мной высились развалины фабрики. Правда, ближе к ущелью темнели очередные руины, в которых я распознал бывшее здание железнодорожного вокзала и мост через пути. В этом месте через реку был переброшен сомнительного вида мостик, снабженный знаком «Опасно». Но я все же рискнул и перебрался на южный берег, где снова обнаружилось присутствие человека. Несуразные существа из-под тишка поглядывали в мою сторону, а те, кто выглядел понормальнее, смотрели на меня с холодным любопытством. Почувствовав, что сыт инсмутом по горло, я направился по Пейн-стрит к центральной площади, решив выбраться из города любым транспортом, не дожидаясь зловещего автобуса на Аркхем, который когда еще отправится. Вот тогда-то я и увидел слева от себя полуразрушенное пожарное депо и на скамейке перед ним, одетого в неописуемые лохмотья краснолицевого старого бородача с бесцветными глазами. Он беседовал с двумя потертого вида пожарными, не производившими, впрочем, впечатления неполноценных людей. Это мог быть только Зедок Аллан, полоумный пьяница под сто лет, рассказывающий неправдоподобные и жуткие истории об Инсмуте и его тайнах.